Но зачем ему корабль? К северным границам Ракнара не ведет ни одна судоходная река. Эйра никогда особо не любила Рони, — рискнул вмешаться в рассуждения правителя Лутии. Возможно, он просто бежал за пределы империи, испугавшись, что вы не сдержите слова. Вряд ли Дэмиен огорченно цыкнул. А его люди в этом случае куда делись? Не сквозь землю, ведь они провалились. И потом, когда на кону стоит выживание рода, личные симпатии или антипатии отходят на второй план. А эра сохранила силу высочайшей. Значит, сложившаяся ситуация для нас опасней вдвойне. В комнате повисла звенящая пауза. Император о чем-то напряженно размышлял, изредка постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Лутий некоторое время стоял молча, затем осторожно кашлянул, показывая, что хотел бы высказаться. Получил разрешающий знак правителя, после чего негромко предложил. «Ваше Величество!» «Если дело так серьезно, то, быть может, не стоит откладывать выполнение пророчества Дриана и Велина в ваших руках. Что вам мешает?» «Довольно!» — рявкнул император, обрывая своего телохранителя. «Лути, я не желаю об этом слышать. В конце концов, ситуация не настолько безвыходная, чтобы отступить от своих слов». «У меня в руках сосредоточена власть над тремя родами и сила четырех высочайших. Вряд ли Эйра и Рони сумеют мне что-нибудь противопоставить. А у Эвелины есть еще несколько месяцев из того времени, что я ей обещал на раздумье, Не будем гневить богов и судьбу. Всё, чему должно исполнится, исполнится». «У вас была возможность узнать ее истинное имя». Лутий заметно побледнел от гнева императора, но упрямо продолжил. «Она умирала после схватки с вами». «Почему вы так часто меняли целителей, не давая никому из них зайти слишком далеко? Почему вы сами не спасли её? «Ведь после смерти высочайшей Лиины вы получили способности к целительной магии». «Мой ребенок не родится от безымянной рабыни», — чуть слышно выдохнул Демиан. «Я не допущу этого». В глазах Лутия мелькнула тень неодобрения, но возражать он не посмел. Лишь поклонился и вышел из комнаты. А император еще долго не спал в эту ночь, то и дело с непонятной надеждой, глядя на дверь, которая отделяла его от Эвелины. Эвелина с нетерпением ожидала очередного полнолуния. «Интересно, что предпримет на этот раз император? Неужели вновь рискнет схлестнуться с ней в схватке?» Браслеты спадут с ее рук, как только она перекинется в зверя, и она больше не позволит надеть на себя их опять. Однако девушка ошибалась. Дэмиен даже не подумал навестить ее накануне ночи превращения. Вечером пленницу отвели в маленькую комнату без единого окна, и с тяжелой дубовой дверью, укрепленной металлическими листами.